Глава 10. Во избежание риска гибели и нации, и народа. Мне было важно узнать, когда у нас в отделении должна была состояться очередная вечеринка. Хотелось тем самым подтвердить свой статус в больнице. Я поинтересовался насчет мероприятия у доктора Хуаюя, который заявил, что празднество начнется, как только настанет следующий красный день в календаре. С тем же вопросом я явился к дяде Джао, который сказал, что надо обождать, потому что больница еще не определилась с тем, какой, собственно, день в календаре считать красным. Это решение принималось с учетом того, в какие узоры складывались линии больных в графиках смертности. Вместо вечеринок нас повели на экскурсию. При стационарном отделении действовал медицинско-художественный музей которые называли то ли образовательным центром образцовой любви к врачам, то ли учебной площадкой по отработке взаимодействия между врачами и пациентами. Больные, разделившись на колонны, двинулись в путь. У двери в музей висела цветастая штуковина, напоминавшая сюрреалистичную петлю для висельника. — Лента Мёбиуса? — шепнул я. — Ты что, в первый раз видишь спиральки ДНК? Байдай прыснула. Мнение о моих академических успехах она была крайне невысокого. Представив себе, что создание женского пола передо мной выступает сущность огромным вместилищем переплетающихся двойных спиралек, я сразу ощутил, что угодил на какую-то другую планету. Кончина носительницы этих генных структур означала бы прекращение их существования. В любом случае, речь шла о материях, которые могли вызывать некие биохимические реакции. Так что экскурсия, вне зависимости от ее заведомо неизвестных результатов, могла бы помочь мне в расследовании причин надвигающейся смерти Байдай. Купили мы билеты, прошли досмотр, вошли в зал. Здесь была отдельная фотозона, преимущественно со снимками воодушевленных встреч и бесед улыбающихся врачей, с не менее смешливыми исцеленными больными. Были здесь развешены довольно убедительные шаржины пациентов с огромными башками и маленькими тельцами. Была еще смастеренная из коробочек из-под таблеток инсталляция в виде огромных медицинских машин, из которой сверху текла какая-то красная жидкость. Фигулька эта выглядела внушительно и величественно. Было в ней что-то от работ японского художника Мураками Такаси. Многие экспонаты были пожертвованы медперсоналом. Дядя Джао вызвался быть нашим экскурсоводом. По факту, выставку больные посещали по многу раз, но она не надоедала никому и после сотни просмотров. Журналисты из новостей продолжали на ходу экскурсии проводить интервью, а студенты медвузов делать записи. В зале была выставлена картина маслом «10 метров в длину», и 2 метра в высоту. На полотне было изображено великое множество людей при всех руках и ногах, взрослых и детвары, мужчин и женщин. Все они были облачены в полосатую форму пациентов. Собралась эта компания на пустыре перед больницей с задранными кверху руками и с глазами распахнутыми раза в два шире, чем может позволить себе обычный человек. Обливаясь горячими слезами благодарности и запрокинув головы кверху, больные возносили хвалу Красному Кресту, который заполонил собой все небо. Дядя Джао пояснил, что смысл картины заключается в следующем. «Общая цель генной терапии — начать с трансформации каждого отдельного человека и в конечном счете преобразить всю нацию целиком». «Любые сомнения немедленно в топку!» Категорично объявил дядечка. По бокам картины были представлены графики жизненных циклов различных людей. Эти иллюстрации были призваны показать, что лечение человека начинается еще до того, как он появился на свет. Через использование оптимальных сперматид и яйцеклеток в утробе можно создать человека с нормальными генами. Благодаря этому уже на старте мы имеем эмбрион, который может стать полноценным человеком. Что касается пациентов с особо тяжелыми заболеваниями, то им в организме нужно сбросить заводские настройки и отредактировать с нуля подавляющую часть генов. Это позволяет с большей вероятностью получить на выходе человека нового типа. В эпоху медицины мы еще на старте имеем возможность распрощаться с данными нам по умолчанию от природы бренными телами. Некоторые графики были расписаны яркими красками, как картинки на тему циклов перевоплощений и перерождений, которые можно наблюдать в буддийских храмах. Этикетки к экспонатам, напротив, явно были написаны современными билетристами. Утверждалось, в частности, что генная терапия становится средством реорганизации нации, а также основанием и стимулом для вечной жизни. «Вот оно, рождение новой государственной нравственности и прогрессивной общественной морали», — наизусть продекламировал дядя Джао премудрость из новостей. «Неважно, какой ты человек, важно, какими болезнями страдаете вы с членами твоей семьи. Это нам позволяет устранить любой риск гибели государства и народа». Джао и сам воздел руки к небу. На глазах у него заблестели слезы. Остальные больные последовали его примеру. Видя рвение и непоколебимость людей на картине, я понял, что пришел в больницу не только излечиться от хвори, но и для того, чтобы посодействовать в установлении долговременного порядка и устойчивой стабильности во всей стране. На выставке можно было пройти виртуальное обследование. Для этого посетителям нужно было заполнить историю болезни своей семьи. Вот это интерактив! Любое национальное государство по крупицам собирается из множества индивидуумов, а равно членов их семейств. Прежде, во время похода в больницу, пациенты были склонны ничего не писать в графе про семью. И это ужасающая халатность. С таким же успехом можно было бы написать, что у них совсем нет семьи, и заявить о самозарождении. Не так должны поступать в современном государстве. Больные ряд за рядом подходили к аппарату диагностики семейной истории. Групки людей проходили через него наборами черно-белых черточек, походивших на карандашные наброски. Сгенерированный машиной голос извещал пациентов о том, что все их родные и близкие хоть чем-то добыли были больны. «Если у ваших родственников первого колена, в том числе отца, матери, братьев и сестер, имеются сердечно-сосудистые заболевания, то вероятность этих заболеваний у вас повышается в два раза. Если ваши ближайшие родственники страдали раком толстой кишки, раком простаты или раком молочных желез, то риск заболеть теми же видами рака повышается для вас в 3-4 раза. Примерно те же шансы у вас в случае астмы, диабета, гемофилии, остеопороза и шизофрении. Люди могли передавать потомкам генные мутации. А поскольку таково было положение абсолютно всех и всякого, то число вероятных мутаций возрастало несоизмеримо, напрямую влияя на качество человеческого сброда, сливающегося в нашу нацию, и затрагивая распределение и использование ресурсов на нашей гигантской территории с учетом нашей длинной истории. Гены внутри человека — Вот что лежало в основе всей национальной экономики и всех принимаемых политических решений. Так что заболеть вовсе не плевое дело, как может показаться на первый взгляд. Возьмем для примера диабет. В анкете указывалось, что половина всех наших сограждан страдала диабетом на ранней стадии. Это обстоятельство могло привести к социально-экономическим потрясениям, сопоставимым с распространением какой-нибудь эпидемии а также выступала весомым препятствием на пути к поддержанию развития и стабильности государства. Так что заполнять бумажки спустя рукава было неправильно. Не только самого себя подведешь, но и сразу весь честной народ. Взял я листочек анкеты и попытался вспомнить хоть что-нибудь, что можно было бы вписать в него. Но ничего в голову не приходило. Мои воспоминания о членах семьи были уже совсем расплывчатыми. Но что-то написать надо было. Положение других пациентов было ничем не лучше моего собственного. Так что все мы через пень-колоду, но как-то заполняли анкеты. Только байдай даже не притронулась к формуляру. В действительности здесь не было места ни думам, ни бездумью. Можно было накоребать все, что угодно». Вопрос сводился к обозначению человеком общего отношения к больнице. «Доверяешь ты больнице или нет?» Дядя джаус с испаренной на лбу стоял рядом и поторапливал всех. Он бегал от пациента к пациенту, даже выхватывал у них ручки и сам вписывал за них необходимое. Когда с заполнением листов было покончено, бумажки у нас забрали журналисты из новостей и студенты медвуза у нас будто только что завершился урок творческой самодеятельности, направленный на предание всему действию, ритуальности и формальности. Существование больницы в первую очередь основывается на соблюдении ритуалов и формальностей. Жить дальше людям помогают именно ритуалы и формальности. Байдай все это созерцало с нескрываемым презрением. Возможно, это самое презрение и должно было свести ее в могилу. Когда не остается ни ритуалов, ни формальностей, то значит смерть не за горами. И при посещении экспозиции я убедился в том, что больным было не под силу отказаться ни от ритуализированных действий, ни от формальных процедур, установленных в больнице».